только по деревьям, по тому, куда они гнутся, и можно понять, что он есть. Но и деревья, корнями в земле, за нее матушку, держатся и только качаются в разные стороны, как пьяные. Так что неясно, куда же летит невидимый и могучий. Кажется, он везде сразу. В теплом доме уютно и безопасно. Стеклянный фонарь нового дома, в котором стоит Машин стол для занятий, как бы выдвигает ее вперед, отдаляет от здания, подвешивает над и вровень с деревьями, и Масю охватывает радостные чувства. Она как бы часть этого незримого ветра, в то же время от него защищается. Мася пытается, вопреки всему, разглядеть ветер, Водит цветным фломастером по листу бумаги, стараясь соединить свои движения с мельтешением деревьев за окном. Получаются полукружья, похожие на завитки, и короткие, напоминающие рывки ветра, прямые краткие стрелы. Девочка меняет цвета, но не смотрит на лист бумаги, избрав самоё себя в качестве какого-то самописца, что ли глядит за окно и быстро-быстро движет рукой. Когда, наконец, опускает глаза на лист, видит заполненную разными штрихами поверхность, ее разноцветность вызывает улыбку. Мася на мгновение задумывается, потом легко, по-детски вскинувшись, приклеивает листок кусочками скотча к деревянной боковине книжного шкафа. Пусть гадают, что это. Глава вторая. Невидимого полно вокруг, например, горе. Взрослые думают, что она не помнит отца, ведь ей не было еще и пяти лет, когда он умер. Да он не умер, а погиб. Но ни мапа, ни дед. Так не говорят. Для них он просто умер. Но ведь умирают, например, в постели от старости или в больнице от болезни. Ничего не попишешь, так устроен мир, а погибают от вражеских рук, от пуль, как это случилось с отцом. Но почему старые стыдятся такое признать? Просто умер. А Маня молчит. Младшая Маша хорошо помнила, как ходили они с матерью вдоль широкой улицы, ведущей к телецентру. Маня, большая и сильная, с плечами когда-то открыто расправленными, после гибели мужа сразу ссутулилась. «Может, прямо там, в морге?» — над его гробом согнули Маню ее мысли. «Она ссутуленная...» Брела по проезжей части возле бордюра, держа Масю за руку, а обгоняющие или же напротив, навстречу летящие машины, нагло моргали им фарами или беспардонно сигналили. Молодая понурая женщина и девочка возле нее мешали им рвануться вперед, перестраиваться, чуть не толкая друг друга, словом, двигаться неизвестно куда и неизвестно зачем, И не было никому никакого дела до этих двоих, праздно, видимо, плетущихся неведомо куда. Маня ни разу не сказала Масе, зачем они тут ходят. И летом, и особенно осенью, только зиму с весной пропускали, потому что все завалено снегом или залито мутными лужами, но маленькая и без слов знала, зачем они здесь». Дедушка Николай, ученый человек, обронил однажды, что в тот вечер люди прятались за тротуарный бордюр, чтобы не убило, но все равно умирали. Вот мания и ходила сюда поначалу, и вовсе не обязательно с Масей, но водила и ее, и младшая из Марии знала, какие пустые, безумные, прозрачные делались глаза у матери, когда она шла вдоль бордюра прямо по дороге. Отпускать мать одну было опасно. На Останкинском том проспекте, рядом со зверевшими беспощадными машинами, блистающими бездушным лаком, она оказывалась беспомощной и беззащитной. Не раз Мася думала, что мать идет сюда нарочно, чтобы ее сбила сумасшедшая машина.